Записку я вручил указанному мне офицерам-солдату, приложив к ней для поощрения серебряный рубль. Моему примеру последовали и другие товарищи, имевшие родных в Петербурге. Так что солдаты немало заработали в тот вечер, благодаря судьбу за то, что студенты бунтуют. Потом я узнал, что уже около полуночи солдатик заявился к моим родителям на Чернышов переулок у пяти углов, долго искал передал записку, отказался принять на чай сообщив, что господин студент уже отблагодарили, и вообще утешил заявлением, что господа студенты в манеже веселые и песни поют. И действительно, молодость брала свое. Не успели мы разбиться на группы, провинциалы по землячествам, и устроиться на соломенных ложах, как из разных углов манежа уже раздались веселые хоровые песни. В одном углу... Хор отхватывал ядовитую и вполне оправдывавшую себя в этот день Нагаевку. В другом углу раздавалась игривая Марусенька-Чернобровка. В третьем углу более серьезные товарищи затягивали революционное смело товарищи в ногу. В четвертом совсем уже легкомысленные окружали запевалу по-диаконски возглашавшего. «Вот до зела упившись, с пирушки возвратившись, стоит поп ухилившись, наклонительно». И хор подхватывал на церковный лад наклонительно, наклонительно, наклонительно. В середине манежа грузинские земляки, составив круг, под хлопанье в ладоши, вскрики и взвизги, откалывали лезгинку. В огромном манеже все эти группы не заглушали друг друга своим пеньем. Стоял только общий гул, иногда прерываемый взрывами хохота. А когда в каком-либо углу заводили наш студенческий гимн, то весь манеж подхватывал. «Гаудамус игитур» и «Увенес дум сумус». Действительно, веселились в волю. Более серьезные товарищи, разбившись на группы, вели под шум и гомон жаркие споры на животрепещущие политические и социальные темы. Борьба марксизма с народничеством была тогда в полном разгаре. Офицеры, полюбовавшись всем этим бесплатным и необычным для них зрелищем, разошлись. Пенья и разговоры понемногу смолкли. Наступала ночь. Но немногие могли сомкнуть глаза. Холод давал себя чувствовать. И заснуть было более чем трудно. Зароешься в солому. Сожмешься в своем подбитом рыбьем мехом пальтишке. Начнешь дремать, не тут-то было. Ноги замерзнут. Весь скоченеешь. И через минуту вскакиваешь, чтобы пробежаться по манежу. И хоть немного отогреться. Вновь приляжешь на несколько минут. И опять начинай сначала. В эту ночь я серьезно простудился и заболел на всю жизнь. О чем еще будет, случай сказать впереди. Но всему бывает конец. Пришел конец и этой томительной ночи. С рассветом мы поднялись, продрогшие, сонные, вялые. О песнях никто уже и не думал. Чтобы согреться и встряхнуться, одни затеяли бег с тотализатором по песчаному грунту манежа. Другие в его центре устроили круг для любителей французской борьбы. Но все это мало забавляло, шло вяло и сонно. Все ожидали скорейшего изменения в судьбе. Не все же будут держать нас в лошадином манеже. И верно, часов в десять утра ворота манежа снова распахнулись, вместо офицеров снова появился наряд полиции, и нас постепенно стали выводить, пересчитывая группами по 20 человек, И усаживать в параконные дилижансы. В те годы трамвай еще не ходил по Невскому проспекту, его заменяла конка, а параллельно с ней ходили по Невскому, по Гороховой и по другим главным артериям города допотопные амнибусы. Несколько десятков таких экипажей и стояло теперь у ворот манежа. Я попал в одну из самых последних групп когда первые дилежанцы, уже совершив долгий путь в пересыльную тюрьму, вернулись за новым грузом. Нашу двадцатку втиснули в такой амнибус, на задней площадке поместился кондуктор, хотя мы и были безбилетными пассажирами, но на обязанности кондуктора было следить за целостью и сохранностью веренного ему дряхлого экипажа. Рядом с кондуктором поместился на площадке городовой, отвечавший уже не за экипаж, а за его груз – и долженствовавшись сдать нас по счету под расписку администрации тюрьмы. Сели и покатили, навстречу неизвестности и неожиданности. И поистине, неожиданность не заставила себя долго ждать. Вчера я хоть минуту доходил в филерах. Сегодня мне предстояло удовольствие очутиться в провокаторах.